Наконец он в последний раз прошелся кистью по цветам на картине. Я потерял еще одну минуту, посмотрев на них. Жертва была невелика, ведь я же знал, что девушек на пляже нет. Но если б я был уверен, что они еще там, и что из-за потерянных этих минут я упущу их, я все равно посмотрел бы на картину. Я сказал бы себе, что Эльстиру важнее его цветы, чем моя встреча с девушками. Характер моей бабушки, от которого был так далек мой на все распространявшийся эгоизм, тем не менее отражался во мне. Если б я только делал вид, что люблю и уважаю кого-нибудь, кто на самом деле был бы мне безразличен, и если бы этот человек рисковал попасть всего-навсего в неприятное положение, а я бы в это время подвергался настоящей опасности, я бы непременно пожалел его». Как будто его огорчение — это что-то серьезное, а к опасности, нависшей надо мною, отнесся бы легко. Мне бы казалось, что так все это воспринимает он, и что я должен смотреть его глазами. И, откровенно говоря, я бы этим не огорчился. Я не только не пал бы духом при мысли, что я в опасности, я пошел бы прямо навстречу ей, а других старался бы от нее укрыть, хотя бы сам подвергался большему риску. Объясняется это целым рядом причин, и все объяснения не в мою пользу. Одна из причин заключается вот в чем. Когда я рассуждал спокойно, выходило, что жизнью я дорожу. И однако всякий раз, как меня охватывало душевное волнение, или даже когда у меня просто бывали расстроенные нервы, иногда из-за таких пустяков, что о них и рассказывать-то не стоит, а затем происходил какой-нибудь непредвиденный случай, грозивший мне гибелью, то новая тревога казалась мне по сравнению с прежними мелкой и вызывала у меня чувство, я бы сказал, блаженного облегчения. Так я совсем не храбрец, а между тем я знаю одну свою способность, которую, когда я рассуждаю здраво, я воспринимаю как глубоко чуждую мне, совершенно непонятную — упоение опасностью. Но даже если бы опасность, и притом смертельная, возникла в безоблачную счастливую пору моей жизни, я непременно, будь около меня кто-то еще, спрятал бы его, а сам остался бы на опасном месте. Когда на основании уже довольно большого опыта я заключил, что всегда действуя таким образом, и кроме радости это мне ничего не доставляет, я, к великому моему студу, обнаружил следующее — Вопреки тому, что я всегда считал и утверждал, меня очень волнует, что обо мне думают другие. Этот род ничем внешне не проявляемого самолюбия не имеет, впрочем, ничего общего ни с тщеславием, ни с гордыней. Все, что способно удовлетворить эти чувства, вот настолько меня не порадовало бы, и я их чурался. зато я не мог лишить себя удовольствия показать тем от кого мне удавалось скрыть те небольшие мои достоинства которые могли бы хоть чуть чуть возвысить меня в их глазах что я прилагаю больше усилий чтобы спасти от смерти их чем себя самого так как движущей силой является тут самолюбие а не добродетель то я нахожу вполне естественно что они поступают иначе я нисколько их за это не осуждаю А между тем я бы, пожалуй, осудил их, если бы мною двигало чувство долга. Тогда бы я рассудил, что исполнение долга так же обязательно для них, как и для меня. Нет, напротив. Я нахожу, что те, кто бережет свою жизнь, поступают в высшей степени благоразумно, хотя я лично не могу не жертвовать своею, а ведь я же сознаю, что это преступно и глупо. Сознаю особенно отчетливо после того, как я, кажется, наконец убедился, что жизнь многих из тех, кого я загораживаю собой при взрыве бомбы, представляет меньшую ценность. Впрочем, со дня моего прихода к Эльстиру должно было пройти много времени, прежде чем я научился судить о душевных качествах по их действительной стоимости. Да и в тот день не в опасности было дело, а лишь в успехе зловредного самолюбия. в желании не показать виду, что удовольствие, о котором я так мечтал, для меня важнее, чем то, что акварелист не успеет окончить картину. И вот он ее закончил. Когда же мы с ним вышли из мастерской, я удостоверился, в это время года дни были очень длинные, что еще совсем не так поздно. Мы направились к набережной.